глава 46 В последнее время Лола редко ночевала в нашей комнате. Большую часть ночей она проводила в городе, в квартире своего ненаглядного Роберта. Не знаю, насколько серьезными были их отношения, но мою соседку, кажется, все устраивало. Единственное, глядя на меня без прикрытия амулета, она не уставала повторять, что сама к беременности точно еще не готова, потому исправно каждый день пила какие-то капли и тщательно следила за приходом своих женских дней. Но сегодня подруга почему-то решила остаться, и полвечера изводила меня предположениями о том, как же теперь поступит Брэлден. Лола даже предложила заключить пари, но была в мягкой форме послана мной в дальние дали. «Ты мешаешь мне повторять материал к завтрашнему семинару», сказала ей строгим тоном. «А я должна сдать первое, чтобы успеть на встречу с новым заказчиком. Тому почему-то приспичило познакомиться со мной лично». «Такими темпами ты скоро у нас звездой станешь», усмехнулась соседка. «Это просто работа», — ответила, не отрывая взгляда от конспекта. «Я тоже хочу такую работу», — вздохнула она. Жаль, данными не вышло. «Будто бы я вышла», — хмыкнула в ответ. «Просто у Семиля настоящий талант». «Дура ты, Эми, не ценишь ни себя, ни свою красоту. Тобой вон полстраны восхищается, а ты до сих пор уверена, что в этом нет твоей заслуги», — выдала подруга. «Да если хочешь знать, ты гораздо красивее той же Ханны Лойс». «Она ведь насквозь искусственная, а ты настоящая». «Конечно, настоящая», — иронично бросила я. «Особенно с корректирующим внешность амулетом». Тут мой фонап пиликнул, извещая о принятом послании. Активировав маленький экран, я с удивлением посмотрела на имя отправителя и поспешила прочитать текст. «Привет, еще не спишь?» «Готовлюсь к семинару», — отправила в ответ. «Выйди, пожалуйста, на лестницу, где мы с тобой встречались раньше». Поднявшись с кровати, я накинула недавно купленный темно-зеленый халат, обула новенькие домашние туфли, поправила волосы и направилась к двери. «Ты куда?» — удивилась Лола. «Отбой через десять минут». «Скоро вернусь», — ответила, обернувшись. «Нужно кое с кем встретиться». И пока она не закидала меня еще кучей вопросов, я поспешила покинуть комнату. В этот час на нашем этаже оказалось не особенно людно. Большинство обитателей общежития уже готовились ко сну в своих комнатах. Потому по пути мне встретились всего две девушки, но они не обратили на меня никакого внимания. Добравшись до конца коридора, я толкнула незапертую дверь и вышла на лестницу. Дан сидел на подоконнике между пролетами и выглядел откровенно задумчивым и напряженным. Но, увидев меня, приветливо улыбнулся и поднялся навстречу. — Как ты себя чувствуешь? — спросил, внимательно осматривая меня с ног до головы. — Хорошо. Улыбнулась в ответ. Сегодня была у целителя он подтвердил, что со мной и малышом все в полном порядке. Это замечательно. И замолчал, но при этом продолжал меня разглядывать. Отлично выглядишь, проговорил Брэлдон, особенно если сравнить с нашей прошлой встречей на этом месте. Теперь мне есть на что купить нормальную одежду, ответила, присаживаясь на подоконник с противоположной стороны. Стипендию хорошую платят, и работа у меня довольно прибыльная. Видел рекламу духов сервали. «Ты там получилась удивительной, очень красивой». «Спасибо», — ответила, чуть смутившись, и привычно сказала. «Это заслуга фотографа и стилистов». «Они лишь помогают раскрыться твоему образу», — он покачал головой. «Хотя я давно заметила, что ты будто не осознаешь собственной привлекательности». «Ты за этим меня сюда позвал?» — спросила, стараясь скрыть смущение. «Нет». Брэлден тоже сел на подоконник. «Я нашел выход из ситуации». Не идеальный, но такой, который максимально устроит всех. И что же ты придумал? Спросила, чувствуя все больше нарастающее волнение. Дан вздохнул, поймал мой взгляд и сказал. Наш сын должен родиться в законном браке. Тогда он сможет получить титул и будет иметь все права наследника рода Левит. Но у моего отца и семьи Ханны договоренности. Едва мы стали встречаться, те уже начали готовить сделки. Наш с ней брак станет гарантом для нескольких их совместных проектов. Договор о помолвке давно подписан, разорвать его без последствий не получится. Плюс лорд Лойс обещал поддержать отца на грядущих выборах, которые состоятся уже в начале осени. Как видишь, ситуация сложная. И что же ты придумал? Спросила, на самом деле не видя выхода. Поговорил с Ханной. попросил отложить свадьбу еще на полгода. Все ей объяснил. Он горько хмыкнул. Она, конечно, вспылила, обиделась, наговорила мне гадостей, но уверен в итоге смириться. У нее, по сути, тоже нет выбора. «Зачем тебе полгода?» Все еще не понимала я. Все просто, Мира. На это время ты станешь моей женой. Официально и по всем правилам. Таким образом, наш сын родится в семье, а через пару месяцев после его появления на свет мы разведемся. У тебя останется мой особняк, более чем приличное содержание, положение в обществе, где ты так и будешь зваться леди Левит. Я буду участвовать в воспитании сына. У тебя его никто не заберет. И при этом наш мальчик получит все привилегии наследника рода. Я моргнула, пытаясь осмыслить простой и циничный план этого гения. Он серьезно решил на мне жениться? Да пусть даже на несколько месяцев, уже это казалось шуткой. Ведь я простолюдинка да еще и измененная. Какая из меня леди? Ты серьезно? Проговорила, подняв на него взгляд. Руки снова дрожали, хотя благодаря помощи доктора Фаршериди со мной давно уже такого не случалось. Я умудрялась сдерживать в узде свое волнение, не позволяла ему вырваться из-под контроля. И у меня прекрасно получалось. До сегодняшнего дня. Дан тоже обратил внимание на подрагивающие кисти и, подойдя ближе, мягко сжал мои пальцы. «Да, серьезно», — подтвердил, глядя мне в глаза. «Это единственный выход. Скажи, ты согласна стать моей женой?» Я хмыкнула и отвела взгляд. «Да уж, не таким я представляла себе предложение руки и сердца. Не при таких обстоятельствах. И уж точно не могла подумать, что когда-то услышу эти слова от Брелдена Левита». «Значит, фиктивный брак?» «Нет». Он мягко коснулся моей щеки. «Самый настоящий, магический, подтвержденный. И жить все это время мы тоже будем вместе. Это необходимо, чтобы у ни у кого не возникло сомнений в реальности нашего союза. Но главное, так я смогу вовремя гасить вспышки магии малыша». «А потом ты просто уйдешь», — вырвалось у меня. «Оставишь нас?» «Мне придется. Я дал слово жениться на Ханне. Отец на меня рассчитывает». «А сам ты чего хочешь?» — спросила, заставив себя снова посмотреть на него. «А то, получается, там должен, тут должен, всем и везде должен. А что было бы, если убрать это чувство долга? Как бы ты поступил тогда?» «Я не знаю», — признался Дан. «Вот так. Для него на первом месте всегда его аристократический род, фамильная честь, правила, формальности. И на мне он решил жениться лишь для того, чтобы наш ребенок тоже стал частью этой системы высшего общества. Просто потому, что так правильно». «Мира, я понимаю, как ужасно все это выглядит, но подумай о сыне, о его будущем. Вот откажешь ты мне сейчас, и что дальше? Родишь бастарда? Или найдешь кого-то, чтобы заключить фиктивный брак? Или лишишь тем самым нашего малыша всего, что он может получить по праву крови?» Я сглотнула образовавшийся в горле ком и ничего не ответила. «Не знаю, какая из нас получится семья», — продолжил Брэлден. «Но мы ведь можем прекрасно ладить, в наших силах провести эти полгода вместе, хотя бы как друзья» помогая друг другу и поддерживая. «Брак должен быть консумирован, это обязательно. Но потом, если ты захочешь, наши отношения останутся исключительно дружескими». «Ясно», — буркнула я. «Хорошо». «То есть ты согласна выйти за меня замуж?» — спросил он. «Да», — кивнула, прикрыв глаза. «Спасибо». В голосе Дана послышалось облегчение. «Но нам нужно поспешить. Обряд проведем завтра. Я заеду за тобой в пять». «Так скоро?» — выдала растерянно «Дело в том...» — чуть напряженно ответил он. «Что мой отец должен узнать обо всем уже после того, как союз будет заключен и подтвержден. Это защитит тебя и нашего сына. Потому и такая спешка». Дан коснулся моего живота, и на его лице появилась милая мягкая улыбка. «Все будет хорошо», — сказал тепло мне, улыбнувшись. «Я чувствую, что мы поступаем правильно». «Мне тоже хотелось в это верить». Ах, надеюсь, я не пожалею, что решилась на такой шаг. В одном Дан точно прав. Для малыша так действительно будет лучше.